Глава 18. На своих условиях. От тоски по близким можно освободиться. Я уже однажды так делала. Обычному человеку подобное, конечно, недоступно, но я могу. Просто отделяешь те чувства, которые заставляют страдать и волноваться, от остальных, вырываешь их с корнем из своей души и либо временно помещаешь в какой-нибудь артефакт, либо уничтожаешь, если хочешь избавиться от них навсегда. После этого становится намного легче, но начинает чего-то не хватать. Душа не чувствует, а разум помнит. Наверное, причина в этом – знать, что любишь, и любить – разные вещи. Я уже размышляла над тем, не изолировать ли временно отвлекающие эмоции – чтобы получше сосредоточиться на своей новой миссии, когда магия полудемонической Васиной души начала покидать маленькие тараканские тельца и крошечными частичками возвращаться в его бездыханную плоть. Этот процесс занял довольно много времени, поскольку тараканы успели разбежаться по разным углам. К тому моменту, как Васин дух полностью воссоединился с телом, и исправил причиненное мной повреждения, я уже была готова к грядущему взрыву чужого негодования, но вдруг подумала, что избавлять от чувств можно не только себя. Не хочу видеть, как Василий психует. Пока он не пришел в себя окончательно, можно кое-что в нем изменить. — Что ты с ним сотворила? — грозно поинтересовался Фиц материализовавшейся в Васиной квартире около трех часов ночи. За прошедшие три года жизни в недружелюбных условиях реальности изначальный демон поизносился, конечно, знатно. В своем темном и унылом мире он был главой одной из демонических династий, недосягаемо могущественным и безгранично величественным. Совершенный мной подвиг лишил его и власти, и доступа к неиссякаемому источнику магических сил, что серьезно ограничило Демонюку в возможностях. На текущий момент по степени могущества мы оказались с ним почти на равных. Неприятно, наверное, для того, кто раньше мог иметь все, не пошевелив при этом и пальцем. «Ничего особенного я с твоим новым слугой не делала» ответила я нагло, не сочтя необходимым падать ниц и рассыпаться в любезностях перед тем, чья дальнейшая судьба во многом зависит от меня. Просто Вася теперь все по барабану. Он абсолютно бесчувственный в эмоциональном смысле этого слова. Ни любви, ни злости, ни жажды бессмертия или величия. Вась, расскажи своему покровителю, о чем ты сейчас думаешь. Вася сидел на полу с постным лицом и смотрел безразличным взглядом в пустоту перед собой. — У меня шея болит, — сообщил он совершенно равнодушно. — Почему? — Ты ее сломала, а кости восстанавливаются медленно. — Ты злишься на меня за это? — Нет. — Вот видишь, — радостно отсклабилась я, — вновь обратив все свое внимание на изначального демона. «Это очень удобно. Теперь можно безнаказанно отыгрываться на нем за все обиды и предательства. А еще можно задавать много вопросов, и Вася честно на них ответит. Потому что ему стало пофигу на ваши общие тайны. Ни радости, ни горести, ни ценности. Идеально». Фиццу, конечно, текущее состояние Василия категорически не понравилось. А еще сильнее он был раздосадован тем, что, превратив Васю в безразличный источник полезной информации, я получила полный доступ к сведениям, которые должны были оставаться для меня тайной. Правда, времени на основательный допрос у меня было мало, но кое-что я все-таки выяснила. Например, то, что для инженерно-строительных работ в неблагоприятных условиях посмертного пути демоны и божества используют подневольных, подневольных неупокоенных колдунов и ведьм при жизни обладавших чистой природной силой. Проще говоря, они находят тех, кто способен за короткое время до полного очищения души от магических сил выполнить одну или несколько простых задач заключают прижизненную сделку на выгодных для себя условиях, но часть своих обязательств не выполняют. Убивать живых колдунов невыгодно, проще использовать призраков, которые легко соглашаются на простую работу в обмен на обещание уничтожить причину неупокоенности. А потом эти ослабленные посмертным путем духи вновь возвращаются в реальность, поскольку так и не обретают покой, имея на руках бессрочный договор о добровольном рабстве, их можно эксплуатировать бесконечно долго. Демоны и божества ничего не могут сделать сами. Вот чего мне не нужно было знать, они все еще достаточно могущественные, чтобы запугивать и эксплуатировать слабых, но совершенно беспомощные в том, Что касается воссоединения четырех миров, это как, ну, как, как владельцы строительной компании, которым оттяпали руки. Руководить строительством способны, но без непосредственного участия в процессе. Это очень ценная информация. Я же непредсказуемая, а контролировать добросовестность выполнения мной условий сделки при таком раскладе невозможно. Могу и сломать что-нибудь снова, причем так, что говорить о починке будет уже бесполезно. — Полагаю, ты хочешь пересмотра условий сделки? — недобро выпучил на меня фиц свои фиолетовые глаза. «Ага — Ага, — охотно кивнула я. — Хочу руководящую должность, полную свободу действий и Васю в личные рабы с правом распоряжаться его бессмертием на свое усмотрение. Я восстановлю то, что сломала, но сделаю это по-своему. Несколько перспективных идей у меня уже есть. А если я не соглашусь? А смысл? Василий предлагал вам утопию, потому что он не знает, как система питания магических миров была устроена раньше. А я знаю. И ты знаешь. Но, увы, ничего не можешь. А еще мы оба знаем, что мой дар пустоты на данный момент единственный в своем роде. Он принадлежит полудемону, получившемуся из демона, а не из простого смертного. Других таких нет, доступа к миру демонов тоже нет, поэтому создание такой же уникальной пустоты невозможно, а вам она необходима». Вы, конечно, можете попытаться принудить меня работать на ваших условиях, но в конечном итоге допустите непростительную ошибку и потеряете этот уникальный ресурс. Фитц поупирался еще немного, но он достаточно умен, чтобы понимать, что я права. Сделку с Василием он заключил черт знает когда, но желаемого результата до сих пор так никто и не увидел. Себя Вася плюшками не обделил, а в выполнении собственных обещаний мой подлый бывший друг усердствовал не слишком сильно. Он банально тянул время, чтобы не признавать свою несостоятельность и некомпетентность. Можно допустить, что Василий вел себя подобным образом из благородных побуждений и хотел, чтобы время и природа без вмешательства уничтожили демонов и богов, пока он предлагает им бесполезное решение. Но я слишком сильно разочаровалась в этом человеке, чтобы продолжать верить в его благородство. Он даже с Майей Алютиной спал, хотя мне все время заливал, что даже не знаком с ней. Кстати, о Майе. У этой красивой, но непомерно алчной женщины никогда не было магического дара. Но Вася-гад нашел способ исправить это упущение. Он привез свою подружку в ту самую клинику в Москве, куда неоправданно быстро принчался якобы по моей просьбе, когда от откатов загибалась Эльза. Глупая умирающая ведьма перед смертью передала свой дар Майе, потому что ее банально запугали, а откаты Василий взял на себя. Теперь Майя осваивается с новым приобретением и помогает ему в простых магических делах. Возле морга прошлым вечером она поджидала любовничка для того, чтобы он показал ей на практике, как правильно извлекать из мертвецов кровь и прочие ценные ингредиенты для темного колдовства. Фу! Нет, я раньше тоже делала подобное, причем довольно часто. Но это правда отвратительно. А еще к моим насущным проблемам теперь добавилась новая в виде психованной ведьмы, которая не умеет контролировать уже присвоенный, но все-таки чужой магический дар. От ее постоянных звонков и гневных сообщений Васин телефон за этот вечер и первую половину ночи разве что не раскалился. Я все ждала, когда же она перестанет звонить и наконец-то приедет. Извлечь из ее ауры магию уже невозможно, зато можно навсегда запечатать так, что не распечатает уже никто. — Хорошо, я готов выслушать твои варианты решения для накопителя, а потом подумаю над остальным, — надменно и пафосно сообщил мне Фиц после недолгих размышлений. «Ага, сейчас. У меня на лбу, наверное, в две строки крупными буквами написано, что я наивная дурочка, да?» Насмешливо ответила я на его щедрость. Демон открыл рот, чтобы что-то ответить, но Вася его опередил. «У тебя на лбу ничего не написано», — равнодушно сообщил он. «Спасибо», — поблагодарила я его за эту ценную информацию и снова повернулась к Фицу, который продолжал стоять с раскрытым ртом и задумчиво смотрел на Василия. «Ну так что? Я свои условия озвучила. У тебя есть весь завтрашний день, чтобы обсудить их с божествами и другими демонами. Я никуда не тороплюсь. Либо мы сотрудничаем на взаимовыгодных и честных условиях, либо вы продолжаете подыхать, и надеяться на помощь тех, кто не способен вам помочь. Решайте, я подожду». «Когда ты успела стать такой наглой?» Наконец-то пришел в себя демон. «Я всегда была такой. Просто раньше у нас было мало возможностей познакомиться поближе», язвительно сообщила я, растянув губы фальшивой улыбкой. «Если это все, попрошу освободить помещение». Вася сейчас будет делать генеральную уборку. Он что-то недовольно проворчал себе под нос, но все-таки исчез. Я облегченно выдохнула, села на диван, задумчиво посмотрела на безразличного ко всему Василия и сообщила. «Знаешь, Вась, меня только что посетила гениальная идея, только я тебе о ней ничего не скажу» потому что ты теперь слишком болтливый. Но тебе понравится, честное слово.